Мог, но результат налицо. Командные игры зло. Допив чай, Сергей покосился на коробке с настольными играми и решительно зашагал к выходу из кубрика. Особенно, когда играют читеры. — Чего это он? — вопросительно приподняв бровь, спросила Ника, пересаживаясь к столу. — Обиделся. — Уже через час все забудет. Отмахнулся Ларионов, не отрываясь от планшета, в который закопался сразу после завтрака, решительно заявив, что пятый в игре точно не нужен, а у него дел полно. И я ни капли не сомневался насчет того, что он там изучает. «А ты что читаешь?» — с любопытством оглянувшись на Андрея, спросила девушка, пока еще изображающая из себя сплошное дружелюбие и воплощение доброты. Но я-то слышал, какие инструкции получила Ника от Суриной. «Быть паенькой и подружиться с командой» от которой зависит ее будущее а может и жизнь впрочем виду не подавал гадая про себя насколько ее хватит особенности управления космическим транспортом инопланетных раз процитировал название ларионов ага растерянно кивнула девушка тот же нацепив дежурную улыбку очень интересно правда тот же поднял взгляд от планшета ларионов но, увидев наши ехидные улыбки и мгновенно напрягшуюся девушку, лихорадочно прикидывающую, как будет выкручиваться, только вздохнул, возвращаясь к чтению. «Хочешь бесплатный совет?» Мысленно посмеявшись над ситуацией, я налил девушке чай и, придвинув почти опустевшую коробку с печеньем, ей уже и принесенную вчера посоветовал. «Выдохни уже». «Что?» Растерянно посмотрев сначала на меня, а потом и на серьезно кивнувшего Колю, спросила она. — Выдохни, — говорю, — повторил я. — Не надо пытаться кого-то из себя строить. Мы тут люди простые и все понимаем. Тебя заставили влиться в коллектив и не взбрыкивать. Нас тоже, скажем так, уговорили. Работай, выполняй приказы и не пытайся всем угодить. Все равно не получится. — Ну, я... Задумчиво протянула девушка, но продолжать не стала, вместо этого только кивнула, тряхнув короткой челкой, и, пряча неловкую паузу, принялась не спеша жевать печенье. Почему я вообще начал этот разговор? Да потому что, по словам крокодила, она была довольно упрямой, постоянно себе на уме и довольно несдержанной на язык, отчего имела проблемы с начальством и весьма низкооплачиваемую должность». А тут ее прямо как будто подменили. Казалось бы, красота, но за долгую жизнь я уже видел, что бывает, когда срывается с нарезки, тот, кто долго строит из себя паиньку. Ничего хорошего. Так что пусть уж лучше будет сама собой, чем устраивает качели со скандалами. Вскоре вечерние тренировки закончились, и девушка, сославшись на усталость, покинула наши славные ряды отчего некоторые члены команды, а конкретно Коля с Сергеем, выдохнули с облегчением. Наконец-то можно расслабиться. Переглянувшись с самым молодым из нас, выдохнул Серега. У меня сейчас мозг закипит. Что так? — заинтересовался Ларионов, уже два дня погруженный в учебу, а потому пропускающий большую часть происходящего вокруг мимо ушей. «Не обращай внимания», — хмыкнул я. «Парни уверены, что она читает их мысли, и потому весь вечер усиленно размышляют о чем угодно, лишь бы не о новенькой». А она их читает. Наконец, отложив планшет в сторону, заинтересовался Андрей. «Да тебе-то что переживать!» — отмахнулся Сергей. «В твоей голове она все равно ничего не поймет. А вот мы простые и отважные парни в зоне риска. Да ну тебя!» Ну, вообще-то эти два обутуса вчера целый научный диспут тут устроили на данную тему. Чуть до мордобоя не дошло. Кивнул я на изобразивших непонимание парней. Как можно было не заметить? Я вообще-то делом занят был, буркнул в свое оправдание Андрей, сворачивая тему. Это вы, бездельники. И снова все разговоры свелись к тому... «Читает девушка наши мысли или нет, а если читает, то все или только то, что на поверхности?» Честно говоря, было забавно наблюдать за диспутом, в котором каждый старался высказывать неопровержимые аргументы. Кто-то приводя в пример фильмы, а кто-то — цитаты из умных книг. Или не очень умных, тут уж как пойдет. «Сам же я прекрасно знал ответ благодаря разговорам с Геной и Сориной» но разрушать миф не собирался, дабы не осложнять. Пусть лучше на эту тему спорят, чем устраивать брачные танцы павлинов, распушая хвосты перед девушкой и шипя на конкурентов. Такое уж точно до добра не доведет. А утром снова началась работа. За прошедшее время мы успели освоить простые перемещения в доспехи, и постепенно задания усложнялись, переходя на новый уровень. Ну и, помимо прочего, теперь у каждого был свой доспех, каковой мы учились обслуживать сами, в том числе и Ника, которую зачем-то заставляли тренироваться с нами, хотя справедливости ради толк от нее был хоть и неявный. И вместе с бестолковым, а иногда и излишне азартным членом группы мы приобрели редкую слаженность без особых усилий со своей стороны словно братья-близнецы, понимающие друг друга с полуслова, а иногда и без слов. Сегодня перейдем к отработке тактики. После разминки и нескольких проходов через полосу препятствий, на которую пока не пускали лишь Воронцову, объявил Петрович, быстро пробежав глазами по показателям приборов. Начальство требует практических результатов, а потому времени у нас не так много на самом деле. Для отработки штурма кораблей использовали все те же коридоры станции, перемещаясь по ним парами и тройками. И вроде ничего нового, если бы не изменившиеся габариты тела с учетом доспехов. «Удав ниже, согнись!» — командовал привлеченный к тренировке в качестве инструктора тиран. «Тебе в бою напарник башку отстрелит!» «Куда ниже-то, — пыхтел я, перемещаясь чуть ли не на корточках. Ползти, что ли!» — Надо будет, поползешь! — рявкнул командир и тут же переключился на последнего в тройке, точнее, последнюю. — Ведьма, куда ты взад противнику стволом тычешь? Твоя задача — заднюю полусферу контролировать. — Да не его заднюю полусферу! — Фу, блин, свалилась-то мою голову! Развернись! Да, позывной девушке назначили говорящий сам за себя, который мало того, что ей не понравился, так еще и половину нашего отделения нервировал напоминая об их опасениях. — Черепаха выше автомат! — не унимался тиран. — Удаву голову отстрелишь! Смена магазина! С облегчением выдохнув, я опустился на колено и, пропустив вперед Ларионова, машинально заменил один пустой магазин другим. — Пошли! — и снова все по кругу. Теперь только длинный Лорионов, скрючившись, шагает первым, а я у него за спиной, почти полностью прикрываясь его доспехом. При этом ствол моего автомата постоянно находится над плечом напарника, что тоже доставляет кучу проблем. Отстанешь и рискуешь выстрелить ему в спину. Сильно прижмешься — будешь мешать. Так и движемся одновременно, контролируя все сразу, особенно новые габариты снаряжения. «Черепаха-300!» — звучит новое вводная, и в который раз все идет кувырком. Андрей уже на автомате после многочисленных тренировок валится на пол. Я, переступая через тело, шагаю вперед, занимая его место. И в этот самый момент мне в поясницу врезается шлем Вероники. В суматохе, запутавшейся в собственных ногах. И мы дружно падаем на пол. «Все сдохли!» Коротко резюмировал Тиран и, махнув рукой, отправил нас отдыхать и разбирать свои ошибки. На исходную вышли Сергей с Колей. — Как в этом вообще можно ходить? — стянув с мокрой головы шлем, возмутилась Ника, повторяя наши жалобы первого дня тренировок. — Я как слон в посудной лавке. — Научишься. Вздохнув, утешил я девушку, усаживаясь прямо на пол у стены. Это только первое время так сложно. — А потом еще сложнее, — фыркнул Ларионов, повторяя мой маневр. Это-то еще полосу препятствий не приходило. Вот мрак. Не став спорить, я только попытался пожать плечами, но и это не удалось из-за брони. А потому просто повернулся к тренировкам друзей, пытаясь сравнить то, как это чувствую я, и как там все на самом деле. Выглядел проход двух стальных фигур, надо сказать, грозно и неотвратимо. Правда, только до тех пор... А как кто-то из парней не споткнулся, и в результате чего оба, как сбитые кегли, повалились на пол. Да уж, работать с вами еще и работать. Даже такому далекому от войны человеку, как Петрович, было понятно, что недели на владение новым снаряжением катастрофически мало. Ну, а я начал твердо осознавать, кто будет испытывать доспехи в боевых условиях. Вот не было печали. Следующие дни для нас слились в одну сплошную полосу повторяющихся действий. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. До такой степени, что вскоре габариты доспеха стали словно родные. А вот без него каждый из нас чувствовал себя голым. При этом, иногда общаясь с бывшим взводным, мы узнавали последние новости, и были они не слишком радостными. На днях упырево атаковали завод, пропало без вести шесть пилотов. В один из дней, когда мы занимались чисткой доспехов, поделился новостями тиран. А до того шахтеров разгромили. А наши, ставя на полку вычищенный шлем, заинтересовался я. А что наши, — помочился тот, — все то же самое. В открытую воевать с эльфами нельзя, не потянем. А договориться не получается. Ушастые твердят, что выкупили пленников у пиратов, и теперь те должны отработать долг. И никакие доводы не работают. Кто сильнее, тот и прав, поморщился я. Все, как всегда, мне другое непонятно. Зачем все эти игры, если им нашу планету захватить как нефиг делать? Невыгодно, я так понимаю, влез в разговор Петрович, тоже внимательно слушающий свежие новости. Война это дорого, а так ужастое в сплошном плюсе. Сейчас даже больше, чем раньше, когда они платили работникам, а не пиратам. «Скотство какое-то», — поморщился я. «А ты возмутись!» — пожал плечами ветеран. А самое противное во всей этой ситуации было то, что подобные новости появлялись уже постоянно, менялись только места и списки потерь. При этом все, что могли сделать люди, — по возможности находить и атаковать отдельные пиратские шайки, даже не мечтая замахнуться на их хозяев. Правда, не все. Очередной вечер проходил тихо и спокойно, почти в домашней обстановке, насколько это возможно. Каждый занимался своими делами, отдыхая после тяжелого рабочего дня. И хотя отдыхом такое можно было назвать лишь с натяжкой, но нам хватало и этого. В тепле, сытые, живые и в чертовых доспехах никуда не бежим. Это, ткнув пальцем в одну из карт, направленных рубашкой ко мне, уверенно заявил я и довольно улыбнулся, угадав. — Серега, твоя очередь. «Иду, иду!» — проворчал тот, усаживаясь напротив Вероники, снова тренирующей свои навыки. При этом, как и говорила Сурина, лучше всего ей удавалось взаимодействовать со мной и Ларионовым, а вот с остальными было сложнее. Вроде врачи, исследующие феномен, как-то объясняли такие сложности, но я не вникал, приняв все как есть. «Это...» Ткнул Сергей пальцем в колоду и возмутился, когда стало понятно, что не угадал. — Да как вы это делаете? — А я знаю, — приподняла бровь Ника, передавая карты сопернику. — Может, это не мы такие, а ты не тянешь? Надо было орешки кушать, говорят, для мозга полезно. — Сама ты! Для мозга рыба полезна. Отложив планшет в сторону и с хрустом потянувшись, вдруг заявил Андрей. — В ней фосфор и еще что-то. «А я бы сейчас навернул рыбки с картошкой», — мечтательно протянул Коля и, вздохнув, покосился на коробке с пайком, сложенные под столом. «Пойду в столовую загляну. Может, порадует чем». «Я с тобой!» — тут же подхватился Сергей, бросив на стол карты. «Все, перерыв! Пока мозги не начали болеть!» «Было б чему болеть!» — пожала плечами девушка и, кивнув на стол, повернулась ко мне. «Продолжим?» — надоело, честно признался я. — Давай вон Андрюху, все равно вечно сочкует. — Ничего я не сочкую, — буркнул тот и, подумав секунду, направился к двери. — Если что, прикроете. — Идите уже, — махнул я рукой бездельники. — Ничего не знаю, у нас перерыв, — нагло заявил Сергей, захлопывая дверь за всеми. — Куда они? — рассеянно, перебирая пальцы, спросила Ника. — Да кто куда? — пожал плечами я. Коля в столовую добыть что-нибудь вкусненького. У него талант к этому делу, знаешь ли. Серега туда же, но к поварам. Тут уже дело не в таланте. Но этот Аболтус почему-то уверен, что девчонки от него без ума, и вот-вот все закрутится, и все никак. А Андрей тоже к девушкам? Ларионов влюблен в полеты. Улыбнулся я. Наверняка в ангар пошел с пилотами пообщаться. Он там все свободное время проводит, надеялся перевестись к ним. Да все не выходит. Некоторое время новенькая расспрашивала меня о друзьях, не углубляясь, впрочем, в подробности. А потом дошла очередь и до меня. — Ну, а ты тоже летать хочешь? — Не, ну нафиг, я высоты боюсь. — Тогда повара? — пытливо заглянула мне в глаза девушка. — Или медички? — Да какие тут похождения! — показательно вздохнул я, поднимая карты. «Мне пока одной хватает». «Жены?» — приподняла бровь Ника. «Подопечной», — буркнул я. «Не знаешь такую?» «Только подопечной?» Стрельнула глазами Ника и тут же рывком развернулась к входной двери, потянувшись к автомату. «Кто-то идет, слой?» «Кто?» Подхватив оружие, я сместился в сторону, чтобы оказаться сбоку от входящего в каюту. Но Ника помотала головой, растерянно указывая куда-то вдаль — «Нет, не здесь. Я ошиблась». «А где?» Набирая на браслете контакт тирана, спросил я. «На станции?» «Не знаю. Непонятно». «Что ты вообще чувствуешь?» «Где-то там». Снова указав направление, повторила Ника. «Злость, азарт и нетерпение. И они приближаются». «Они или он?» продолжал допытываться я, но ответ получил неожиданно и не от девушки. «Сейчас. Не торопи». Ника закрыла глаза, сосредоточилась, отрешившись от происходящего вокруг нее. И вскоре открыв их, твердо подвела итог. Один человек боится и надеется успеть, и несколько преследователей гонят его словно добычу. «Знать бы еще где», — проворчал я, но дисциплинированно пересказал все начальству слово в слово. А еще через несколько секунд на станции завыла сирена боевой тревоги. Глава двадцать третья «Почему их не сожгли на подлете?» Не понимая, что происходит, Ника крутила головой, то кидая встревоженные взгляды на экран, то требовательно, глядя на меня сквозь забрала шлема, требуя ответов. «Ты у меня спрашиваешь?» Сквозь зубы процедил я, сжимая подаренный рифом тяжелый бластер, с трудом сдерживаясь, чтоб не стукнуть по сенсору двери ладонью. «И что, мы так и будем стоять и смотреть?» — хмуро спросил Сергей, тоже не отрываясь от окрана. «Это же...» «Заткнулись и ждем приказа!» — буркнул я, нервно переступив с ноги на ногу. «Есть люди поумнее нас, сами разберутся». «Или трусливее!» — чуть слышно добавил Ларионов и, встретив мой яростный взгляд, тут же сделал вид, что мне послышалось. А началось все с того, что практически одновременно с вызовом на связь беглеца к диспетчеру станции обратились и его преследователи с требованием не препятствовать поимке преступника. И вот сейчас в ангаре, ощетинившись стволами, наши вояки вовсю спорили с упырями, чувствующими себя хозяевами положения. Ну а предмет спора жался за спинами военных, торопливо рассказывая что-то несомненно важное одному из офицеров ну или просто жаловался на нелегкую жизнь. Нас, несмотря на доспехи и полную готовность к бою, в ангар не пустили, оставив ждать приказа в смежном помещении. И, как я понимал, командование намеревалось решить вопрос мирно, а потому не собиралось светить секретные разработки раньше времени, хотя, как по мне, проще было ликвидировать всех свидетелей и не создавать лишних проблем. Вот только умного меня никто не спрашивал». Ну, а я, как и положено, молча выполнял приказ, прекрасно зная, что понимаю в данной ситуации не все. В принципе, несмотря на злость и сжимающиеся кулаки, логику событий я осознавал так же, как и мои товарищи. Согласно договору с эльфами, беглец должен был отработать долг, но вместо этого сбежал, да еще и похитив корабль. И никакой возможности предоставить ему свободу, не вступая в бой, не было. Но и конфликт с теми, с кем у нас пока нет войны, землянам был невыгоден. Слишком рано. А с другой стороны, лично мне хотелось бы сейчас ударить так, чтобы зубы долой. Чтобы чужие не вели себя так нагло на нашей территории. Но это так, размышление на уровне среднего таксиста, который все знает, во всем разбирается, но ничего не делает, ибо некогда. Работать надо». А между тем, пока я гонял в голове тяжелые навязчивые мысли, ситуация за стеной стремилась к своему логическому завершению. Один из упырей, прорычав что-то, стремительно зашагал прямо сквозь строй бойцов, вынужденных расступиться перед ним, и схватил беглеца за руку, потащил его к своему кораблю, застывшему с открытым люком посреди посадочного стола. — Да как так-то? — рыкнул Сергей, сверляв взглядом гадом экран, на котором, судя по всему, кто-то из командования отреагировал точно так же, разве что другими словами. И тут же шагнувшие вперед бойцы, взяв автоматы на изготовку, перекрыли путь упырю. Обе стороны тут же вскинули оружие, и кто-то из упырей пустил волну страха на оппонентов, решив поставить землян на место. Вот только бывалые бойцы на такое реагируют немного не так, как привыкли чужие, защелкали предохранители. «Не стрелять!» — пролаяла рация на общем канале. «Пусть уходят. Серьезно!» Не выдержав, Сергей обернулся ко мне, словно это было мое решение. «Вот так, да?» «Видимо, да», — проводив взглядом загружающихся в свой транспорт упырей, кивнул я. «Теперь понятно, почему ноги идут в пираты». Проворчал Коля под согласные кивки остальных. «Вот закончится контракт и тоже записывайся». — посоветовал мрачный тиран, неизвестно, когда оказавшийся за нашими спинами. — Приказы сначала выполняются, а потом уже можете жаловаться. Хоть в спорт-лото, хоть в общество защиты животных, так что бегом в лабораторию и работать по распорядку дня. Впрочем, работы как таковой в этот день не получилось. Вся станция стояла на ушах, обсуждая случившееся. И несмотря на то, что никто не знал никаких подробностей, кроме командования, разумеется, Слухи обрастали все новыми и новыми подробностями. Однако были и достоверные сведения. Например, тот факт, что на станцию беглец наткнулся случайно. И именно из-за этого теперь у начальства подгорают стулья. Секретность защищала это место лучше пушек. Раз никто не знает, то никто и не нападет. Но и логично, что к вечеру сверху спустили приказ о подготовке к эвакуации. «Не знаю, как вы, а я чувствую себя лишним на этом празднике жизни». Провожая взглядом очередного лаборанта, бредущего с ящиком ценностей в руках, заявил уже вернувший душевное равновесие Сергей. «Предлагаю свалить под шумок к себе, пока и нас не припахали». «Поздно», — кивнул я за спину другу, «где прямо к нам целенаправленно шагали Петрович с тираном». При этом вид у обоих был да нельзя озадаченный. И если у первого это можно было списать на суету, связанную с переездом в лаборатории, то озабоченность второго явно не сулила нам легкой жизни. прекрасно провести испытание доспехов в боевой обстановке, и по результатам испытаний будет решаться вопрос о переводе в серийное производство. С сомнением, посмотрев на нашу пятерку, выдал Петрович. Или о закрытии проекта. Тут уж как пойдет так что с сегодняшнего дня и до конца операции вы снова переходите под мое командование подхватил тиран и два техника которых назначит петрович что будем делать спросил я кого в этот раз отдадим снимать штаны кричать ура зло буркнул тиран и махнув рукой объявил свободны до завтра утром жду всех в полной боевой готовности в ангаре тогда и поставлю задачу удав останься Кивнув, я отошел в сторону, не мешая взводному решать организационные вопросы, а дождавшись, когда тут освободиться, стойко выслушал нотации и претензии в адрес себя и парней. При этом ничего конкретного мне так и не высказали. Скорее, тиран отводил душу, получив нагоняй от вышестоящего командования. А теперь вот расслабились, мол, нарушаем, болтаем много, и вообще редиски нехорошие. Не справимся. В тон командиру ответил я, — если успеем. А то ведь как знать? Сегодня гражданского чужим отдали без боя. Завтра нас также бросят. А послезавтра — рот закрой! — буркнул тиран. И, схватив меня за плечо, толкнул за перегородку, убирая с чужих глаз. Меньше болтая о том, чего не знаешь. А то что? Сбросив руку с плеча, рыкнул я. Звание понизят. Из армии выгонят. Или на губу отдыхать отправят. Бездельничать и отсыпаться. Да угомонистый! Оскалился тиран, и вдруг, усмехнувшись, предложил. Пошли, пообщаемся спокойно без нервов. А то вы, я смотрю, накрутили себя уже, великие войны, блин. Ну, пошли, после секундной паузы согласился я. Расскажешь мне политику партии, а то мы темные люди, не понимаем, как важно вовремя раком перед чужими встать. Тиран, на мою реплику, зло оскалился, но промолчал, покосившись на пробегающего мимо техника. Уже в каюте он молча кивнул на стул, сел напротив и уставился на меня тяжелым взглядом, не спеша начинать разговор. А может, формулировал, подбирая слова. Я в чем-то не прав. Поморчившись, первым начал я. Или мне показалось, и все было не так. Как там обычно пафосно говорят? Мы своих не бросаем? Да не бросил его никто, вспылил взводный. То, что вы чего-то не понимаете... А, ладно. «Чем мы отличаемся от пиратов?» «Ну, задумался я после неожиданной смены темы. Они вне закона. Тем, что мы представляем страну, они сами по себе», — подсказал тиран. «То, что позволено им, не простят нам, понимаешь? Если они напали на чужих, то с них и спрос, то есть ни с кого по факту. Справились, молодцы, не справились, ну, бывает». А вот если мы начнем бой, то отвечать за такое будет вся страна. Потому что это повод к войне, понимаешь? Да все я понимаю, зло буркнул я. При этом больше всего меня бесило, что мы сейчас как кухонные воины поговорим, обсудим политику и разбежимся, так ничего и не сделав. И потому уже жалел о том, что начал этот разговор. Но раз понимаешь, то чего выпендриваешься? Можно было убрать всех свидетелей, и никаких последствий бы не было. Уверен, — сквозь зубы процедил тиран, — ты точно знаешь, что никто не в курсе, где проходила погоня, что где-то в стороне не пасется разведчик эльфов, и уверен, что это была не провокация, не повод к войне. Понятно, что... Да ничего тебе не понятно, — рякнул тиран, стукнув по столу кулаком. Сегодня мы убиваем здесь отряд клыкастых. Завтра их клан бросается мстить. Не пиратам, а всей земле. И заметь за свой счет. Эльфам даже не придется тратиться. — Откуда ты знаешь? — А я не знаю, — буркнул тиран. — Только предположил один из вариантов. Мне, как ты понимаешь, тоже начальство всего не сообщает. Забыли отчитаться, веришь? — И все равно ты же сам понимаешь, что это было скотство. Упрямо проворчал я, уже остыв. А ты понимаешь, что такие разговоры до добра не доводят? Задал встречный вопрос взводный. И я сейчас не про наказание. Станция и так бурлит, как сортир после дрожжей. А тут еще такие вот умники. При этом никуда дальше болтовни дело не пойдет. И когда поймете, что неправы, осадочек все равно останется. Слово «неверобей», понимаешь? А мы не правы. Полностью. Кивнул тиран. Теперь пираты знают, где находится станция, и в стычке будут участвовать уже они. Земля ни при чем. — Погоди, — запутался я, — наши пираты и те, и другие. Наши атакуют станцию эльфов, с которой был этот беглец. Благо, она тут рядом. Ну а у упыри со станцией наверняка не откажутся пограбить нас. Нужно только совместить эти события по времени. «А как отличить пиратов упырей от наемников?» «А никак!» — криво усмехнулся тиран. «Если по радио обозначились, значит, наемники. Если молча начали стрелять пираты...» «Забавно», — задумался я. «Слушай, а то, что ты мне рассказал, это официальный план или твои домыслы?» «Все узнаешь, что тебя касается». Закончил откровенную беседу взводный, снова вспомнив о субординации. А теперь марш к своим, и чтоб я всего этого больше не слышал. Развели тут анархию. — Есть! Вернувшись в кубрик группы. Я молча завалился на койку, обдумывая услышанное. Но кто бы мне дал полежать в тишине? — Что там? — сильно орал. Первым озвучил общий вопрос Сергей, усаживаясь рядом. — Угу. — кивнул я, покосившись на друга. Или отбил тебя? — В смысле меня? — опешил наш штатный балагор. А я что? — А вот то! С серьезной рожей продолжал я, демонстративно понизив голос, отчего у парней, кажется, даже уши зашевелились, стараясь ничего не упустить. Кто несколько дней назад в столовой набедокурил? — Не было ничего! — сделал он честные глаза, чем сразу же выдал себя. И вообще это не я был. «А что было?» Тут же заинтересовался Коля, подсаживаясь к нам. «Колись, давай, террорист кроватный!» «Да ну вас!» Некоторое время парни переругивались в полголоса, косясь на Нику, которая старалась не замечать пошлых шуток, но в итоге все вернулось к насущному вопросу. «Так чего там тиран хотел?» «Чтобы мы варежку Парижа раззевали, о том, чего не знаем, признался я». — А мы много не знаем? — спросил до сих пор хмурый Ларионов, весьма живо представивший себя на месте беглеца-шахтера и оттого переживающий больше остальных. — Видимо, да. Не вдаваясь в подробности, кивнул я и тут же поспешил сменить тему. — Ника, а что это было? — Когда? — не поняла девушка. Или сделала вид, что не поняла. — Как ты почувствовала чужих? — спросил я. — Не знал, что ты и так можешь. — А я и сама не знала пожал плечами, отводя взгляд. Просто оно вдруг само. — А я говорил, что мы не все про нее знаем, — указал пальцем на Воронцову Сергей. — А ты говоришь, бред, не бывает так. Если она за хрен знает, сколько чужих чует, то уж наши мысли прочитать ей вообще как нифиг делать. — Палец сломаю, — вздохнув, пообещала девушка. — Не этот, а тот, которым ты думаешь. — С чего это я пальцем... — А! — Ладно, уела. — Вот-вот, умнеешь ты в глазах. Скоро намеки будешь понимать до того, как я вслух скажу. — Ведьма! Утро началось для нас с погрузочно-разгрузочных работ, причем к погрузке имущества станции нас не привлекали. Нашлась другая задача. — Почему как взрывчатку таскать, так сразу я? — бурчал Ларионов, неся ящик с тротилом на вытянутых руках, опасаясь даже дышать лишний раз на свой груз. — Потому что щиты тебе доверять нельзя. Либо погнешь, либо потеряешь. — пожал плечами я, сверяясь по схеме. — Давай в следующий отсек. Чуть-чуть осталось. Чуть — Чуть-чуть останется, когда мы отсюда свалим. — возразил Сергей, которому тоже было неуютно от такого количества взрывчатки вокруг. — Вдруг что-то не так пойдет. А я парашют дома забыл. — Парашют в космосе не работает, — буркнул Ларионов, покосившись на товарища. — Там воздуха нет, купол. — Кто-нибудь, откройте иллюминатор, тут душно, — вздохнул Сергей и тут же поспешил добавить. «Да, — Да-да, я знаю, что нельзя открывать, там вакуум. Так что даже не начинай. Клоун сделал вид, что обиделся Ларионов, в ответ на что Сергей отчаянно фальшиве, напел старую песню про цирк и заткнулся, стукнувшись головой о притолоку технического люка. — ой блин! — Это карма! — жизнерадостно заявил Коля, несущий коробку с проводами и детонаторами. — А я тебе говорил, твоим голосом только в туалете занято орать. — Да ну вас! — Не понимаете вы ничего в колбасных обрезках. В смысле, в искусстве. Хорош, складываемся здесь. Сверившись с планом станции, прервал я болтавню друзей. Дальше саперы сами разберутся. «Слушай, а тебе не кажется, что тут слишком дофига?» Поставив ящик на пол, спросил Ларионов, под одобрение остальных. «Мы ж как камикадзе даже деться никуда не сможем, если что». «Понятия не имею», — пожал плечами я. Надеюсь, начальство знает, что делает. На самом деле план, как нам озвучили на построении утром, был простой, как три копейки, и одновременно сложный в случае непредвиденных форс-мажоров. Поскольку станция не имела возможности перемещаться, то после эвакуации подлежала уничтожению. Нет, можно было бы разобрать и перевести по кускам, Если бы у нас нашлось на это время, вот только времени не имелось, и по прогнозам командования напасть на нас могли в любой момент, как только упыри соберут достаточные силы, чтобы взять станцию на абордаж. Ну а поскольку все равно взрывать, то какая-то светлая голова предложила вместе со станцией уничтожить как можно больше врагов. А мы должны были заманить тех поглубже, изображая отчаянное сопротивление, а потом свалить на оставленном для такого случая транспорте. И, как я понял из оговорок тирана, в это самое время ребята-крокодила должны будут взять ослабленную станцию эльфов и освободить всех работников, которых там застанут. Саму же станцию угнать, а если не выйдет, то точно так же взорвать все, до чего дотянутся». Раз уж благодаря беглецу вычислили координаты, то упускать возможность точно нельзя. Нас туда, как я не просился, брать отказались, мотивируя тем, что броня понадобится для того, чтобы прикрывать отступающих. И сейчас такое решение сильно нас нервировало. Потому как взрывчатка — штука странная. Вот она есть, а вот ее нет, вместе со всеми, кто окажется рядом. «Что приуныли?» В отсек, весело насвистывая, зашел Тор, уже полностью оправившийся после боя с «Помогать пришли!» «Да ну нафиг!» — отшатнулся первым Ларионов. «Мы тут напомогаем, прямо сейчас все взлетит!» «Да?» — поскреб лысину сапер и кивнул. «Ну тогда растаскивайте остальное! Не мне ж таскать! Вдруг руки от усталости задрожат!» «Ага!» — мгновенно посерьезнел Сергей. Все сделаем только ты это, отдыхай почаще, ладно? Чтоб руки не дрожали. Идите уже, — ухмыльнулся вус и сапер, довольный собственным остроумием. И мы пошли. Глава 24 Пираты напали на базу спустя двое суток стремительно, неожиданно, неотвратимо. Ну как пираты? Лично я был уверен, что это те же самые упыри, которые преследовали беглеца, набрали подкрепление и рванули подработать на захвате и продаже рабочих рук. Да и действовали они крайне профессионально. Если бы мы не были готовы, захват научной станции гарантирован. А так, у нас еще были все шансы выполнить план командования. Быстро снаряжаясь в доспех под завывание боевой тревоги, я успевал одним глазом коситься на экраны, следя за происходящим снаружи и внутри станции. Понятно, что эта информация была не для нас, но поскольку весь взвод ночевал в одном месте, дабы не собирать потом бойцов по кубрикам, то кино сегодня было доступно для всех. Именно как кино все это и воспринималось, по крайней мере, до тех пор, пока стычка не перейдет в бой пехоты, а пока... Надо отдать должное пилотам упырей, это было красиво. Не знаю, как им удалось так точно рассчитать координаты прыжка, но вынырнув из пустоты всего в 10 минутах лёта от станции, чужие корабли сразу же выстроились в атакующую колонну, пустив впереди истребители. Одним за другим выстрелы пушек просаживали щит, а отстрелявшиеся корабли отворачивали в сторону, уступая место следующим — до тех пор, пока очередной снаряд не разнес ворота ангара. Но даже после этого упыри не подумали заканчивать карусель, разнося снарядами макеты наших кораблей, сметая их в кучи металлолома, словно гигантской метлой. И только после этого шедшие последним эшелоном десантные корабли тяжело упали на палубу ангара, сдвигая обломки и образуя защитную линию. Турели защиты начали плеваться крупнокалиберные пулями через секунду после того, как упали опорыли, выпуская нападающих, но почти сразу заткнулись, застыв покорежными механизмами под ударами плазмы. — Досадно, — проворчал тиран, наблюдая за тем, как все новые и новые чужие покидают корабли, растекаясь по станции. — По местам, действуем по плану, не суетимся. — Легко сказать «не суетимся». Несмотря на то, что бой для меня далеко не первый, нервы были натянуты, как струна, а доспех, от которого в реальном сражении непонятно чего ждать, мешал и был как никогда неудобен. Но это еще полбеды, нам-то не привыкать, а вот что выкинет Воронцова, для которой все это в первый раз, я даже близко не понимал. Да и, честно говоря, искренне считал, что девушки здесь не место. Вот только кто бы меня слушал? «Нервничаешь?» Убрав в сторону подрагивающие руки Ники, которыми она безуспешно пыталась пристегнуть шлем, задал я глупый вопрос, на который она ответила затравленным взглядом. «Не бойся. Держись за спинами, и все будет хорошо. Там делов-то пострелять немного и свалить впереди собственного визга». я не, не боюсь», — проворчала девушка, поблагодарив кивком за помощь с креплениями. «Ага», — буркнул Сергей, — Ужасно ледевшаяся и теперь нетерпеливо мнущаяся у выхода, куда давно ушла вся пехота. — И потому нам всем по нервам твоим страхом шивает. — Я ж не специально! — явно обидевшись, воскликнула Воронцова, покосившись на парня, и явно хотела сказать что-то обидное, но в последний момент сдержалась. — За собой следи! — слегка толкнув Сергея в бок, напомнил я, качнув головой. Зря он так на самом деле. Девочка пока еще чувствует себя не в своей тарелке, осваивается. Но, судя по тому, что я про нее слышал от ее бывших коллег, скоро она освоится и проявит свой настоящий характер. И вот тогда Сергею будет грустно, а нам весело. — Удав, готовы? Голос тирана в наушниках заставил собраться и снова оглянуться на экраны. Первая линия обороны уже вступила в бой неподалеку от ангара, и сейчас бойцы комендантского взвода медленно пятились назад, отстреливаясь от давящих упырей из всех стволов. Дальше эстафету должен был подхватить второй взвод, сменив уставших парней, израсходовавших боезапас, и уже на финальной стадии по плану в бой вступали мы, отсекая погоню и позволяя парням спокойно погрузиться в транспорт. По-хорошему, можно было и не доводить до этого, взорвав ангар прямо сейчас, а потом додавить остатки упырей в коридорах. Но тогда истребители противника просто не дадут нам улететь. А так тиран был уверен, что стоит упырям завязнуть в бою, как те присоединятся к мясорубке и не станут сидеть в кабинах и ждать. Как пионеры, оглядев свое отделение, уже закончившее с подготовкой доспехов, доложил я. — Тогда выдвигайтесь. Без команды не высовывайтесь. — Так точно. Проход по узким коридорам технических отсеков в нашем снаряжении был той еще задачей. И хорошо, что станцию уже списали, хоть не придется отвечать за порванные кабели связи и сломанные воздуховоды, необходимость в которых пропала еще вчера. — Да идти колотить! В очередной раз, зацепившись за трубу подачи воздуха, отчего-то смялась, словно бумажная выргался, Коля. — Как же тут тесно! — Не психуй! Помогая освободиться товарищу, осадил его я, напряженно ожидая команды тирана. — Как слон ломишься! — Хорошо, воздуха нет, тебя слышно было бы за километр. — Да какая разница! — отмахнулся парень. — Там внизу сейчас не до нас. — А мы не опоздаем? Встревоженно обернулась Ника, Единственная из нас, кто, несмотря на громоздкий доспех, легко скользила между труп и проводов, постоянно забегая вперед и тут же замирая в ожидании. При этом каждый раз, когда она оставалась одна, по нервам действительно ошибала страхом, как выразился Сергей. Не слишком сильно, гораздо слабее, чем когда его вызвали упыри, но ощутимо. Еще одна грань изменений, которая проявилась только сейчас. А что дальше? Впрочем, эти мысли мелькнули и пропали, уступив место более важным заботам и переживаниям. О том, например, чтобы действительно не опоздать и не оказаться в итоге среди толпы врагов. В этом случае и доспех не поможет, скорее, наоборот, мешать будет. Ускоряемся. — Да куда уж быстрее-то? — сминая плечами поворот трубы, проворчал взбудоражный, как и все, Сергей. — Не бегут же они там внизу. И словно в ответ на его слова станция содрогнулась от мощного взрыва. «Мать!» — не устояв на ногах, высказался Коля, пытаясь высвободить ногу из капкана лопнувшей переборки. «Не дергайся!» — рявкнул я, разгибая мнущиеся под стальными пальцами железа «Все, бегом, бегом, бегом!» Если я правильно понимал и все шло по плану, то как раз сейчас наши взорвали первую линию обороны, вышвырнув часть нападающих вместе с куском станции в открытый космос. Если все так, то у нас оставалось не так много времени до тех пор, пока то же самое не произойдет со вторым участком, куда сейчас должны хлынуть обозленные потерями нападающие. Короткий путь по техническим тоннелям, как назло, оказался не таким уж и коротким. А тут еще станцию начали обстреливать снаружи, судя по тому, как вздрагивала каждый раз стальная махина. — Мы на месте, — доложил я, стоило только оказаться рядом с заминированным куском тоннеля. — Молодцы, — тут же ответил тиран. — Ждите пока, у нас тишина, и камеры вышли из строя. Непонятно что. Тут разговор прервался, а станция в очередной раз содрогнулась, да так, что мы не устояли на ногах посыпавшись, как спелые груши с дерева. «Тиран, ответь Даву. Переглянувшись с напарниками, принялся вызывать я, но ответ получил только через несколько минут, и ясности он не принес одни только проблемы. «Упыри высадились еще с двух сторон», — коротко обрисовал ситуацию тиран, явно только что закончивший разговор с соседями. «Наши начинают эвакуацию, комендачи уже ушли. Ждите команды». «Если все пойдет так же, спускайтесь в коридоры, будем прорываться!» «Понял, принял!» Глупо надеяться, что все пойдет так, как задумывалось, но было досадно, вот только времени на рефлексию враги нам не оставили. «Контакт!» — рявкнул в наушники, не успевший переключить канал связи Тиран, и мы подобрались, укрывшись за поворотом тоннеля, готовые в любую секунду взорвать пол за углом. «Ух, ёпросоты!» Рядом со стопой Коли вспучился металл и потек раскаленным ручейком после попадания чего-то особо мощного. — Козлы! — Удав, начинайте, нас выдавили! Прямо сейчас! — хрипло рявкнула рация, и, не дожидаясь продолжения, я щелкнул тумблером подрывной машинки, открывая путь вниз. И понеслось! Еще дрожал металл взорванной переборки, и осколки сыпались на сбитых с ног упырей а вниз уже падали гранаты, которые должны были зачистить место нашей атаки, отсекая погоню от отступающего взвода. «Вниз — Вниз! Дождавшись взрыва, я рухнул на пол, приземлившись среди хлама, и, подскочив к покорежной двери, не глядя, швырнул гранату за нее, выигрывая себе немного времени а потом, занимая место за спиной Сергея, зашагал вперед, как учили. Зажатые с двух сторон упыри дрались, как черти, успевая стрелять во все стороны, разве что от пуль не уворачивались. И, пожалуй, будь коридор чуть шире, мы бы не справились. Уж очень шустро они перемещались. Но все получилось как нельзя лучше, и, получив по несколько оплавленных пятен на броне, Мы снесли остатки погони в считанные секунды. А потом дружно укрылись за подготовленными баррикадами, готовые встретить новых врагов. А в это время взвод, пошумев напоследок, шустро улепетывал к запасному ангару, скрытому среди мешанины других помещений. «Что у вас?» «Ждем», — лаконично ответил я, постреливая в сторону дверей, за которыми мелькнул силуэт противника. Надо было и здесь все заминировать, не пришлось бы тут торчать. — Самый умный, — хмыкнул тиран между вдохами. Судя по звуку, они вовсю бежали, не отвлекаясь ни на что. — Слишком близко к кораблям. Переклинит механизм шлюза и привет, так что не умничай, занимайся своим делом. — Угу. Некоторое время нас не трогали, только постреливали вдоль коридора, высовывая руку с бластером. Я уже поверил в то, что все пройдет по облегченному варианту, но упыри с таким исходом были явно не согласны. «Сзади!» — стоило нам активно включиться в перестрелку, заорал Коля, случайно оглянувшийся назад, и тут же мне в плечо ударила плазма, стукнув шлемом об баррикаду. Да так, что я едва автомат из рук не выпустил. «Бойся!» За бруствером вспыхнул взрыв гранаты, и, упав на пол, я развернулся назад, сразу же начиная стрелять в стремительно мчащиеся к нам фигуры. Но успел подстрелить только одного, да и то, случайно. А в следующее мгновение, пробежав прямо по стене, на меня упал упырь в массивной броне, не сильно уступающий по прочности моему доспеху. Во всяком случае, пули от нее бессильны, рекошители оставляя лишь вмятины. Забрала шлема, накрыла чья-то громадная лапа в бронированной перчатке и тут же отлетела в сторону, пробитая выстрелом в упор. Я же, в свою очередь, выпустил очередь остатком магазина в спину упырю, навалившемуся на отчаянно орущую ниху, и тут же снова упал, получив удар ногой в голову. Уже после, вспоминая эту дурную свалку, я только ежился, понимая, что бой на самом деле мыслили по всем статьям. Но именно в тот момент думать было некогда, как и искать выход из ситуации. Тело действовало само, опережая мозги, и только это нас и спасло. Подарило шанс выбраться. Как, распластавшись на полу под градом ударов, я сумел выдернуть из подсумка гранату «сам не знаю». Но вот сил на то, чтобы отбросить ее подальше, у меня уже не хватило, и бронированные тела раскидала взрывом в разные стороны, даря драгоценную секунду для того, чтобы, подхватив оружие, открыть беспорядочную стрельбу во все, что движется. О том, чтобы целиться, речи даже не шло. Перед глазами все плыло после взрыва. — Бойся! Мимо меня пролетели еще две гранаты, заставив снова вжаться в пол, пытаясь спастись от осколков. «Уходим!» — первым сообразил Сергей, помогая подняться к контуженной Нике. «Ну!» Раненые или оглушенные упыри, большая часть из которых не могла похвастаться особой броней, еще приходили в себя, и кого-то мы даже успели добить, пробегая к двери. К сожалению, не в ту сторону, где нас ждали наши. «Ох!» Выбегая последним, я получил мощный удар в поясницу и в дверной проем буквально влетел, дымя с спаленными искусственными мышцами. И, отвечая на удар, швырнул последнюю гранату обратно. «Дверь!» Первым опомнился Коля, наваливаясь на покорежную створку всей силой доспеха. «Помогайте!» Совместными усилиями мы забаррикадировали проход, выигрывая драгоценные секунды и нырнув в неприметную дверцу очередного технического тоннеля поторопились скрыться от погони чуть это было старательно прогладывая маты выдохнул коля я понять толком ничего не успел как мне уже по башке бластером лупят повезло что живыми хотели взять поморщился я прислоняясь к стене и переводя дух доспех поврежденной плазмой слушался все хуже от чего я вымотался как никогда и при этом все только начиналось насколько я понимал будет жаль если его придется бросить тогда шансы выжить стремительно сократятся удав поторопитесь прошуршала рация время не можем отдуваясь доложил я нас окружили пришлось снова в тоннеле уходить скиньте координаты выругавшись приказал тиран проложу маршрут — Долго ждать не сможем, так что готовьтесь рвануть со всех ног. Заряды уже активированы, у вас минут пятнадцать плюс время на старт. Дольше нас прикрывать никто не сможет. — А нас прикрывают? — А ты как думал? — рявкнул взводный. — Над станцией сейчас тоже жарко. — Угу. И как назло, время, отведенное на отдых, закончилось, едва начавшись, поскольку в преследователях у нас оказались совсем не дураки, к сожалению. — Люк вскрывают, — доложил оставленный в тылу Ларионов, и нам пришлось снова рвануть вперед, торопясь уйти от погони как можно дальше. При этом каждые несколько секунд мой браслет отсылал сигнал командиру, показывая, где мы находимся. — Вам надо назад, — напряженным голосом сообщил, наконец, тиран, разобравшись с картой переходов вы двигаетесь к главному ангару и если так пойдет окажетесь в тулу упрей камеры не работают но я сомневаюсь что свои корабли они бросили без присмотра хотя вряд ли оставили много бойцов лихорадочно соображая что делать размышлял я назад нам точно не вариант их там слишком много черепаха сможешь управлять чужим кораблем я дернулся остановившись с ларионов но, получив мощный толчок от Коли, тут же побежал дальше, отвечая на ходу. — Ну, в теории, я знаю как, но... — Уходите! — решившись, передал ветерану, тирану, ускоряя шаг. — Попробуем пробиться и захватить корабль, к вам мы точно не успеем! — Удачи! — не стал спорить командир. А спустя несколько минут, когда мы, оставив за собой несколько растяжек, уже подбегали к ангару, станция вздрогнула, выпуская эвакуационный корабль. «А мы?» — жалобно протянула Ника, растерянно оглянувшись. «А мы с комфортом на иномарке поедем!» Нервно хохотнул Сергей, подскакивая к люку, ведущему в ангар. «Открывать?» «Насчет три. Парами, как учили. Я проверил оружие и кивнул другу, начал считать. Три, два, вперед!» Свинцовый шквал ударил в двух часовых, успевших среагировать, и даже почти сумевших укрыться за обломками. «Не тормози!» «Пустой!» «Справа!» Снова все завертелось в бешеной карусели, но в этот раз нам явно везло, и отработать удалось быстро и четко, как на учениях. «Бегом, бегом, бегом!» Взяв под прицел выхода из ангара, мы пропустили к кораблям Ларионова и снова принялись стрелять, едва увидев мелькнувшую в проеме погоню. «Заводи машину, Андрюха!» Не знаю, как он умудрился и насколько это было сложно, но уже через две минуты ближайший корабль приподнялся над палубой ангара и в наушниках раздался довольный голос Ларионова: «Давайте внутрь, я сумел!» Конечно, без проблем погрузиться в трофейный корабль не удалось. И, едва ступив на аппарель, Коля рухнул, получив сразу несколько попаданий плазмы в одну и ту же ногу отчего искусственные мышцы выгорели полностью. К счастью, сам парень почти не пострадал, и пока я прижимал противника огнем, успел заползти в корабль, подтягиваясь на руках. А там и я под прикрытием ребят сумел проскочить в уже закрывающийся люк. — Пока, уроды! — проорал счастливый Ларионов, дергая рычаги, и... Мы попадали на пол, не удержавшись на ногах, когда корабль резко рванул задним ходом, протаранив переборку, за которой скрывались технические тоннели, где, в свою очередь, именно сейчас было совсем не сладко нашим преследователям. — Предупреждать надо, придурок! — рявкнул я, подбирая выпавший из рук автомат. — Не дрова везешь! — Но, молодец, круто придумал! — Сейчас, сейчас! — засуетил Соларионов над рычагами. — Я случайно направление перепутал. Сейчас полетим! И корабль, дернувшись, медленно двинулся к пробоине в стене, стремясь вырваться в открытый космос. «А вот это ты зря!» — следя за экранами, ухмыльнулся я, чувствуя, как постепенно из тела уходит напряжение. «Если что, всем говори, что так и задумывал, понял? Только больше не путай!» «Понял!» — Повеселев, улыбнулся Ларионов и, поудобнее устроившись в кресле, Рванул рычаг подачи топлива, от чего мы снова кубарем покатились по салону корабля. Глава Вопреки нашим ожиданиям, станцию мы покинули без приключений и даже успели полюбоваться на взрыв в пустоте, когда лабораторию разнесло на куски вместе с врагами, изображающими пиратов. И где-то относительно недалеко, судя по пробивающимся сообщениям, точно так же разнесло станцию эльфов, ограбленную в то же самое время». Не зная, как на самом деле, но, глядя на обилие радарных отметок, я пришел к выводу о том, что это была проба сил нашего флота. Что-то вроде глобальных учений. Уж больно много вымпелов участвовало в бою. Разобравшись с управлением, Ларионов направил корабль к ближайшему транспорту, но в стыковке нам отказали, не объясняя причин. Вместо этого прислали координаты, по которым мы должны были немедленно отправиться. «Сможешь прыгнуть?» — получив сообщение, с сомнением спросил я у Андрея, копающегося в навигаторе корабля. «Переводчик работает, как-нибудь разберусь». Рассеянно отмахнулся он в ответ. «Если отвлекать не будете». «Смотри, чтоб мы не вынырнули где-то в другой галактике лет через сто», — буркнул Сергей, проверяя ремни безопасности на кресле. «У меня еще тут полно дел». «Каких, например?» — заинтересовался Коля, перестав ковырять ножом, Скрученные в спи...